Глава десятая: Еще польская насгинжла. Они сидели втроем: Гриневецкий Лыков и Егор Иванов последние дни положение парня укрепилось. Пришла бумага о присвоении ему чина коллежского регистратора. Необыкновенно быстро против обычного движения дел. Другие агенты перестали скрывать от русского сведения, учили и натаскивали. Смерть Нарбурта потрясла отделение. Люди лишились командира и наставника, за которым были как за каменной стеной. Эрнест Феликсович просто осиротел. Ему все труднее стало изображать начальника. По вечерам он начал выпивать. Спокойная уверенность и методичная настойчивость Лыкова помогли всем не рассыпаться. Командированный почти не ел, почти не спал и совершенно не собирался раскисать. Это подтянуло людей. Поляки впервые объединились с русскими. Пусть для единичной задачи — поймать ежепихура. Но это заработало и стало давать результат. Итак, сыщики сидели в кабинете и мозговали. Гриневецкий разлил половянным рюмком ежембек, ежембек — рябиновая водка. Лыков дал ему это сделать, после чего забрал бутылку и поставил на пол возле себя. Сказал примирительным тоном. — По одной. — По одной! — охотно согласился надворный советник. — Итак, студент, которого зовут Рышард, — начал Алексей. — Уже кое-что. Надо обойти все варшавские высшие учебные заведения. Егор усмехнулся. «Навряд ли это поможет. Их здесь так много?» «Нет, я о другом. Ваш Рышард, скорее всего, никакой не студент». «Почему?» — удивился Лыков. «Это местная особенность. Поляки вежливые люди. Настолько вежливые, что всегда готовы сделать приятное соседу. Здесь в обычаи завышать статус окружающих. Рядового писца называют рацией, то есть советником, учителя гимназии — профессором, журналиста — писателем» студента уже сейчас присвоит его будущую профессию инженера или адвоката. Чудеса. А кого же тогда назовут студентом? Гимназиста старших классов. А таких в Варшаве тысячи. Скривился Эрнест Феликсович. Но что это мы опять о делах? Как говорят в Суконной гвардии, совершим единоточие. Суконной гвардии, пренебрежительно называли полки третьей гвардейской дивизии. Расквартированный в Варшаве. Даже здесь паны усматривали для себя обиду. Кавалергардов и велейб гусаров им не присылали. Сыщики выпили, и Егор продолжил. «Гимназистов тысячи, а дырка одна. Я сяду там и стану наблюдать». «И получите клинок между ребер», — сразу оборвал его Гриневецкий. «Слышал я о боевцах. Это не налетчики. Им убить Шпицеля...» — Расплюнуть. — Шпицель-шпик. — А как они догадаются, что я шпицель? Там много молодежи кофе пьет. — Эрнест Фельксович прав. Тебе туда нельзя, — вмешался Лыков. — Только спугнешь. И никому из агентов нельзя. Они все примелькались в вашей деревеньке. А тут единственная ниточка. Новое лицо лишь испортит. — Одному агенту туда можно, — благодушно изрек Гриневецкий. — Ему вообще везде можно. Кому? вскричали русские. Догадайтесь. Он совсем не похож на шпицеля. Нисколько. Шмуль, сахар, хлопнул себя поляшка Алексей. Точно, обрадовался Иванов. Привезти его сюда, веди. Громко топая ногами, явился шмуль, рыжий, ражий и разбитной. Глядя на него, начальство непроизвольно заулыбалось. Скажи, ты бывал в каверне дырка? начал Гриневецкий. Которая на медовой? Бывал сто разов. А там знают, что ты агент. Откуда, пан надворный советник? В старомясте знают лишь моя фамилия, а в остальной Варшаве, спросите вы, а в остальной Варшаве, скажу я вам, все думают, что шмуль Сахер — это махер. Ха-ха, махер-делец. Я же веду обороты с Лодзию. Маленькие такие обороты, панове начальники, только для прикрытия. Молодец, веди и дальше. Прикрытие — вещь важная. Теперь о дырке. Нам надо проследить там сообщника ежепихура Шмуль сразу посерьезнел. По нашим данным, Пихур сколачивает из молодежи шайку боевцев. От него в ковярню ходит некто Рышард Студент. Слышал о таком? Нет. Какой он наружности? Мы не знаем. Мы ничего не знаем, кроме того, что он ходит в дырку и водится там с молодежью. Хозяин заведения — бывший повстанец у него не спросишь. Тебе поручается заглядывать туда. Так часто, насколько это возможно, не возбуждая подозрений. Перенеси в дырку свои торговые операции, стань завсегдатаем и смотри в оба глаза. Начни прямо сейчас. Выполняй. Сахер ушел задумчивый. А когда вскоре Алексей вышел на подъезд Ратуши, агент его там поджидал. — Ваше высокоблагородие, — сказал Шмуль без своих обычных гримас. Тот один старый еврей очень хочет до вас обратиться. — Что за еврей? Пусть приходит, я с ним встречусь. — То мой папаша, Гершель Сахер. — прошем, но не может ли ваше высокоблагородие уважить папашу и прийти к нам домой? Так будет лучше. Он имеет что сказать до правительства. — Ну, если до правительства, то поехали прямо сейчас. Оказалось, что агент уже и фурмана арендовал. Сыщики сели в пролетку и отправились в старе място. Шмуль велел поднять верх экипажа, а сам сел так, чтобы поменьше высовываться. Лыков, наоборот, вертел головой. Служба не оставляла ему времени для прогулок по Варшаве, и он не успел налюбоваться прекрасным городом. Пролетка выехала на замковую площадь. Мелькнул знаменитый дом под бляхой. Затем последовали колонна Сигизмунда и сам королевский замок. Очень скоро экипаж оказался на узкой Свентаянской улице, как интересного круг! Алексей любовался и жалел, что не зашел сюда раньше. Самые старые здания Варшавы здесь. Винный подвал Фукера, знаменитый на всю Европу где-то за углом. Сахар показывал начальнику именные дома. Под кораблем, под негром, под святым марком. Вот и рыночная площадь. Коллежский ассессор помнил из путеводителя, что она крохотная, всего 45 на 35 саженей, 90 на 73 метра. Но, когда увидел своими глазами, поразился. Такая теснота. Экипаж не смог ехать дальше и вынужден был остановиться. Уже близко, ободрил начальство шмуль. Мы живем вон за тем углом, возле гнойной горы". Гнойная гора, удивился Лыков. Что за странное название? Раньше то была свалка. Давно. Тысячу лет назад. Может, пятьсот. А вот и каменные сходки. Я тут вырос. Каменные ступени? Любимая улица Наполеона? То так, с гордостью подтвердил агент. Улочка оказалась узкой лестницей, по сторонам которой уместились лишь четыре дома. Все они были средневековые постройки и принадлежали, судя по характерным признакам, иудейскому племени сахар открыл незапертую дверь и завел гостя в, в ближайший из домов в нос лыково ударили запахи небогатого еврейского быта пожилая очень полная женщина увидев вошедших тут же молча исчезла в комнатах то моя матка пояснил шмуль стесняется зато папаша ничего не стесняется раз вытребовал в гости самого господина коллежского асессора невозможно описать ваше высокоблагородие как я вам признателен Вы такой негордый посетили простого еврея. Ни один поляк никогда так не сделает. А вы — это станет событием для папаши. Они вошли в маленькую комнату, окнами на улицу, и Шмуль сразу же сердито закричал. — Фатер, я ведь просил вас убрать эту бебеху. Вы позорите меня перед паном-начальником. И опять надели рваные пантофли. Ай-яй-яй! и бросился вынимать старую перину, которой от сквозняка было заткнуто окно. В комнате тут же сделалось светлее. Сахер-старший, смущаясь, засунул ноги в дырявых тапочках под козетку. — Шмуль, но в них еще много можно ходить. — Ах, папаша, посмотрите на него, Панлыков. — Этот человек числится в шедемсет тысячин с капитала. Он выдает пожички. Половина Варшавы у него в вежичелах, а сидит в обносках и затыкает окно бибехой. Вожички суды, вежичел клиент. — Ваш отец имеет семьсот тысяч капитала, а вы пошли служить в сыскную полицию, — поразился Алексей. — Знакомства в полиции будут полезны, когда я заведу свое дело. Но вот знакомьтесь, ваше высокоблагородие, то мой папаша. Гершель Сахер оказался совсем не похож на сына. Пожилой и очень болезненный на вид, в домашнем халате, с грязными пейсами, он был коваритен и при этом карикатурен. Но умный, встревоженный взгляд. Старик смотрел на гостя внимательно, одновременно и с надеждой, и с недоверием. — Благодарю вас, ваше высокое благородие, что не пожалели драгоценное время посетить старого еврея, — начал он трескучим голосом. Коллежский асессор вежливо поклонился и ответил. — Ваш сын на хорошем счету, и поэтому я никак не мог отказать. — Мой сын? — старик на секунду прикрыл бесцветные глаза. — Речь именно о нем. Он привык полагаться на мой совет, а сейчас я впервые не знаю, что сказать ему. Возможно, это пустяк, возможно, нет. И для правительства это очень нужно знать. Еще возможно, что он подвергнет себя опасности, если сообщит вам то, что нечаянно узнал. Агент, только что стыдивший отца, сидел теперь молча. На лице его была сыновья почтительность. — Если Шмуль выяснил что-то, касающееся службы, ему лучше сообщить начальнику отделения, — осторожно сказал Лыков. Сахер-старший вздохнул, потом спросил. — Скажите, пожалуйста, кто сейчас начальник... — Выдели следячий надворный советник Гриневецкий. — Да. — Так написано и в календаре. — Но если он захочет, то сможет уволить вас от службы? — Нет, я подчиняюсь Петербургу, а здесь на временных основаниях. — А вы, если захотите, сможете отставить пана Гриневецкого? — Если сочту, что это необходимо, то да, смогу. Отец покосился на сына и сказал... Хорошо, что ты привел его. Тот лишь склонил голову. Пан Лыков, торжественно начал Сахер-старший. У меня только один сын. У вас есть дети? Да, двое. Тогда, наверное, вы меня поймете. Ведь и двоих любишь как одного. Шмуль столкнулся с необъяснимым. Повторю. Возможно, это пустяк. И вы посмеетесь над двумя глупыми евреями. Молодым и старым, что отняли ваше время. Мы сами не можем понять и боимся сказать вам. Лыков начал терять терпение. Если вы будете ходить вокруг да около, я не смогу ответить на ваш вопрос. Понимаю, но боюсь. За него, за моего сына. Он для меня, пшепрашен, дороже любого правительства. В отделении все решают поляки, а шмуль еврей. Им не будет его жалко в случае чего. Пообещайте, что сохраните наш разговор в тайне, ото всех. И от пана Гриневецкого, и от вашего русского помощника. Обещаю. А еще что не подвергнете моего сына опасности? Сам род его службы предполагает иногда опасность. Знаю и ежедневно прошу за него у нашего бога. Я имею в виду другую опасность». Сверх той, которую он и без того уже подвергается. Другая опасность? Да. Он расскажет вам. Вы кому-то еще. И потом честность шмуля ударит по нему же. Вдруг сыну лучше молчать? Никто не знает это заранее. Если скажу, что он ничем не рискует, значит солгу вам. А врать не хочется. Могу обещать лишь, что стану оберегать вашего сына от излишних угроз. Гершель Сахер повернулся к сыну. «Это честный ответ. Пан Лыков говорит, сделаю, что смогу. Не обещает того, чего не может. Это честный ответ. Расскажи ему все». И Шмуль тут же стал говорить. «Это случилось вчера утром, пан Лыков. Я шел помимо уяздовских бараков. У меня там склад мануфактуры, что я получаю из Лодзи, для прикрытия. Вдруг...» — Попереди себя замечаю нашего шпика, прожибытыка. Агента? — Ну, пусть таки будет агента. Пржибытек стоял за киоском и кого-то наблюдал. Привычное дело, мы знаем. В таких случаях надо сразу уйти, чтобы не навредить слежке. Непрошенный шпик он может провалить. И я свернул на Нововенскую. — Вы не успели понять, за кем следил ваш сослуживец? — Даже и не пытался. — Человек почувствует на себе лишнюю пару глаз. Зачем это надо? Что же вас насторожило? Привычное дело, сами сказали. То так. Но вечером я на всякий случай заглянул в журнал рапортов, которые наши шпики ежедневно пишут пану Яраховскому. И не нашел там уяздовских бараков. Ваш товарищ забыл их отразить? То исключено. Очень строго спрашивают. Даже где и когда... Шпик ходил у стемп. он обязан написать. Вдруг в те минуты объект скрылся от наблюдения. Нет, тут другое. Бржебыток вел несанкционированную слежку. не какую недозволенную начальством. Скорее, наоборот, пан Лыков. Этот жлоб, приближенный до пана Ираховского, тот даже крестил ему цурку. Дочку крестил. Франц Фомич. То так. И жалования Бржебыток получает больше в отделении. А его ойчьец помер в Сибири, в каторге. Лыков задумался. То, что сначала выглядело незначительной деталью, теперь представлялось ему серьезным сообщением. Алексей знал, что агенты не могут вести самостоятельных розысков. Каждый вечер они сдают отчет своему непосредственному начальнику. В деталях и подробностях. И так во всех сыскных отделениях империи. Речи быть не может, чтобы опытный сыщик что-то забыл занести в рапорт. А тем более слежку. Вы полагаете, Бржебыток выполнял секретное поручение своего начальника? Да, секретное ото всех и от вас тоже. Не знаю насчет Гриневецкого, тот жмут. А поляки? Мало они уже вас обманывали. Да уж... Мне казалось, что со смертью Нарбота все переменилось. Мне тоже так казалось, до вчерашнего вечера. Я все понял. Лыков встал, одернул сюртук. Господа, я благодарю вас обоих от имени правительства за важное сообщение. Старик тоже встал, но смотрел тревожно. Лыков сказал, обращаясь к нему. — Обещаю, что правдивость вашего сына не навлечет на него дополнительных опасностей. Честь имею. Шмуль вышел проводить начальство до порога. Пояснил, — вам дальше одному, ваше высокоблагородие. Нельзя, чтобы нас видели вместе. Евреи очень любопытны. Сыщик решил пройтись до полицейского управления пешком. Когда он еще окажется в старувке? Старувка старе мясту. Алексей спустился в подвал у фукера, которому уже 200 лет, и купил там бутылку старого такая. Измерил шагами Васки Дунай, самую узкую улочку Варшавы. Зашел в собор святого Яна, где могилы польских королей. Выпил пиво на пивной улице. Однако долго пропадать он не имел права и, нагулявшись, почти бегом отправился на службу. Неожиданно на углу подвальной и капитулины его остановили трое парней. — Пан Лыков, до да вас опять есть разговор у пана Стробы. Он прознал новое и желает рассказать. — Где пан Евгенийуш? — А вон ресурс, он ждет там. Лыков замешкался. Во-первых, он не знал, что значит у поляков ресурс. Во-вторых, молодые люди отличались от тех солидных панов, во главе с узбышником, что тогда проводили его к Ивану. Скоряне смахивали на беков ежепихура, беки-боевики. Увидев сомнение, старший из парней добавил. — Пан Евгенийуш отыскал, кого обещал. Сердце Лыкова учащенно забилось. Ловушка. А вдруг нет? Просто у стробы имеются в подчинении разные люди. Покажешь настороженность, поляки посмеются. Но лучше быть смешным, чем мертвым. Так ничего и не решив, сыщик направился к указанной двери. При этом незаметно перехватил бутылку, которую нес в бумажном пакете за горлышко. На всякий случай так удобнее бить. Тут в голове мелькнула неуместная мысль. 56 рублей отдал. Жалко. Они напали на него в коридоре. Шедший впереди крепыш вдруг стал как вкопанный. Алексей сходу налетел на него. Выручило лишь то, что он был наготове. Сыщик сбил парня с ног, шагнул на его место и одновременно развернулся в замахе. Боевик, шедший сзади, ударил Лыкова в спину ножом и проткнул воздух. Лицо у него сделалось недоумевающее. Как не попал! Тут по дуге прилетела бутылка и ударила террориста в темечко. Бац! По лбу пылилось красное, то ли вино, то ли кровь, и поляк рухнул на пол. Третий боевец уже целил в сыщика из револьвера. И тот, не раздумывая, ринулся вперед. Он делал короткие и быстрые зигзаги, как в свое время учил его Тауба. Грохнули три выстрела. Мимо. Не сбавляя темпа, коллежский асессор забежал в ресурс. Где второй выход? Через 10 минут. Все еще возбужденный, Лыков рассказывал свое приключения Гриневецкому с Ивановым. Страх выходил из него через самоиронию. Сыщик в карикатурном виде описал свое бегство с поля боя и зайчьи увертки в тесном коридоре. Под конец выдохся и спросил. — Эрнест Фельксович, у тебя осталось что-нибудь в комоде? Гриневецкий засопел удовлетворенно и вынул бутылку мышливки, мышливка охотничья настойка. Налил Алексей целый стакан, а себе с Егором по рюмке. — За твою ловкость, так? — Ага, — согласился ловкач и вмиг опростал посуду. Зубы его звякнули о стекло. — Вот теперь мне страшно. Ребята, а что такое ресурс? — Это клуб по профессиональным интересам, — пояснил Егор. Но там и пиво с водкой наливают, и буфет обычно хороший. — Последняя бутылка урожая 1812 года! — вдруг воскликнул Лыков. «Пятьдесят шесть целковых» и разбил от чью-то дурную башку. «Где я еще возьму подобный такай? От собаки, но ну, они мне ответят!» Затем попросил жалобно. «Эрнест, налей еще пиндюрочку». Но тот со словами «А помнишь, как ты меня лишал» спрятал бутылку в комод. Алексей немного покручинился, а потом сообразил. «Эти люди откуда-то знали, что я встречался с Большим Евгением» и пытались подражать его охране, но.. Что, ну, он не понял Егор. Кому вы двое пересказывали мое сообщение? Я никому, тут же заявил коллежский регистратор. А ты, Алексей перевел взгляд на начальника отделения. Например, Яроховскому. Эрнест Феликсович смутился. Вчера вечером как-то само с языка слетело, но ведь он один из нас. Да, один из нас, сразу согласился Алексей. И потом. Я думаю выдвинуть его на освободившуюся должность моего помощника. Франц Фомич — достойный человек и настоящий поляк. Пусть начинает входить в дела. — Да, конечно, из всех служащих отделения он самый подготовленный. Гриневецкий подозрительно покосился на Лыкова. — А чего это ты во всем со мной соглашаешься? Мину закладываешь? — Зачем ты так? — Я скоро уеду, а ловить польских жуликов должны поляки. Это я уже понял. И разговор на этом прекратился. Лыков, чтобы окончательно выгнать из себя страх, пошел прогуляться. Совсем, мол, вас не боюсь. Разумеется, никто на него не напал. Вообще, день у коллежского асессора получился туристический. Сначала он облазил старе място, а сейчас заглянул в Саксонский сад. Варшавские парки нравились столичному гостю. Жалко, не добрался он пока до лазенок. Говорят, там лучше всего. Но и в Саксонском было чудо, как хорошо. Неожиданно посреди парка он заметил что-то необычное. Несколько чисто одетых юношей и барышень подошли к обелиску. Плюнули на него шумно, не скрываясь, и удалились. Заинтригованный Лыков решил посмотреть. Оказалось, молодежь плевала на памятник польским генералам, не поддержавшим ноябрьского восстания 1830 года. Доска с надписью «Полякам верным своему монарху» вся была захаркана. Ох уж эти варшавские штучки! Скорее бы домой, где никто не считает тебя захватчиком. И скорее бы уж отпустили несчастную Польшу. Всем от этого станет лучше. День закончился без приключений. Алексей поужинал в одиночестве в кухмистерской при доме и поднялся к себе в пустую квартиру. Пан Владжимеш Как всегда, Величественный вручил ему у конторки письмо. Писала Варенька. Сыщик положил конверт на стол и долго не распечатывал. Молгажа та красивая и свободная. Совсем недавно она лежала на этой вот постели ногая и манила его пальчиком. А он, Лыков, до сих пор жалел, что Егорка прибежал так не к кстати. Но пришла весточка из дому, и теперь Алексей ел стыд. Он же венчанный, как грех замаливать, а как ворвали в глаза посмотреть. Вдруг к его стыду добавился еще и страх. Что, если он подхватил от молгожатки дурную болезнь? Запросто, хоть и не гулящая, но явно охочая до мужского пола. Черт знает, с кем эта дурная баба спит. Ужас! Если это случилось, от жены не утаишь. Тогда конец семейному счастью. Варвара не простит. Лыков с трудом заснул. Приключения возобновились к обеду следующего дня. Прибежал агент Джеминский и принес записку от Сахера. «Приходите в дырку срочно». Лыков засунул сзади за ремень в кликнул Егора, и они поспешили на Медовую. Когда до коверни оставалось пятьдесят саженей, из нее вышел паренек в синей конфедератке самый обычный на вид, ничем не выделяющийся из толпы. Но именно за ним потопал появившийся через минуту шмуль. Сыщики укрылись за тумбой, а затем сели на хвост своему филеру. Дальше передвигались уже вчетвером. Лыков держал дистанцию в 30 шагов и боялся ее сокращать. Так и шли, словно связанные незримой нитью. Боевик направлялся в новое место. Подолгой он добрался до феты и устремился по ней быстрым шагом. Сыщики тоже поднажали. Рышард был неутомим, и грузный сахар начал отставать. Вдруг, когда поляк подходил к костелу Святого Франциска, случилось неожиданное. Из подворотни вынурнул мужчина, одетый мастеровым, и пристроился за спину филеру. Шмуль его не замечал и продолжал вслежку. А мастеровой порылся в кармане и достал нож. Все произошло стремительно. Если бы Лыков стал размышлять, Сахера бы зарезали. Но у коллежского ассесора сработали рефлексы. Не отдавая себе отчет, что он делает, Алексей выхватил револьвер и выстрелил в спину мастеровому. Тот уже занес руку для удара. Вспоминая потом случившееся, Лыков удивлялся себе. Пуля могла задеть Сахера или кого-нибудь из прохожих. Стрелять в толпе было категорически нельзя. Но он выстрелил, не думая. До боевца было 20 шагов. Пуля попала ему в поясницу и сбила на колени. Нож со звоном полетел по мостовой. Тут только Сахер догадался обернуться. Увидев позади себя раненого человека, клинок под ногами и Лыкова с дымящимся виблеем в руках, агент переменился в лице. Но коллежский ассессор со своим помощником уже мчались мимо него. Рышард ударился бега. «Останься с раненым!» — на ходу приказал Алексей Филёру. Упитанный шмуль не годился для погони. И потом он сейчас в шоке, а уж когда окончательно все поймет. Между тем вербовщик стремительно убегал по Костельной. Русские как могли быстро неслись за ним. «Куда выходит улица?» — задыхаясь, спросил Лыков у Егора. «Прямо к Висле. Там смотровая площадка у башни. А затем спуск. Деваться ему некуда». Егор бежал легко и ровно порываясь обогнать тяжелого Лыкова. И тот одернул парня. «Цыц!» — поперек батьки. Прямо напротив очередного костела, это был костел явления Девы Марии, из-за пояса у боевика вылетел револьвер. Он замер на секунду, оглянулся, понял, что не успеет поднять, и снова побежал. Но эта остановка была роковой. Сыщики почти догнали его. Кроме того, Лыков вынул свисток и стал в него наяривать. — Тут же снизу от реки и слева от фортов ответили постовые городовые. Бег оказался в ловушке. Парень долетел до башни, что возле смотровой площадки, и остановился. К нему бежали с трех сторон. Боевик затравленно осмотрелся и шагнул в башню. Каблуки его застучали по лестнице. Лыков с Ивановым бросились следом. Через четыре глухих пролета сыщики выскочили на верхний этаж. Рышард стоял у окна спиной к ним и смотрел на Вислу. «Сдавайся!» — крикнул Алексей. Бег даже не обернулся. Лыков сделал к нему шаг, второй, третий. Тут Рышард глянул через плечо. В глазах его стояли слезы, лицо было чистое, одухотворенное. Потом поляк снова перевел взгляд на медленные волны реки и пракские кварталы на том берегу. На пароходе толпились пассажиры, По железнодорожному мосту катил поезд. По крышам домов деловито шлялись голуби. Вокруг была жизнь. — Сдавайся! — неуверенно повторил Алексей. Он уже понял, что сейчас произойдет. — Действительно! — Рышард одним прыжком вскочил на подоконник. Крикнул. — Ища полска не сгинь жла! И кинулся головой вниз. Лыков сидел в общей комнате и с отвращением пил кофе. Ему очень хотелось уйти наверх в свой маленький кабинетик, но агенты сновали вокруг и всем видом показывали, что не считают его виноватым. Виноватым в том, что юноша, почти подросток, лежит в полицейском морге с разбитой головой. Потом Алексею стало легче. Явилось начальство, и завертелся привычный маховик. Генерал Толстой что-то долго бубнил, а от него пахло дорогим одеколоном». Лыков молча смотрел обер полицмейстеру в переносицу, не понимая ни слова и изредка согласно кивал. Затем приехал Черенков и заставил сыщика в чем-то расписаться. Тут Лыков сбросил с себя оцепенение и внимательно прочел протоколы. Там все было правильно, и он подписал бумаги. Позже всех явился с важным видом надворный советник Петс. Заведующий военно-полицейским отделением стал мучить Алексея странными вопросами. Тот честно рассказал, как все произошло, но Пец не унимался. Вдруг Лыков понял, чего он добивается. Пец выяснял, не сам ли Выков столкнул поляка с башни. Надворный советник увидел, как переменился в лице сыщик и быстро удалился. Когда все утихло, Алексей забрался в кабинет Гриневецкого и в отсутствии хозяина обыскал его. Но бутылки, что он нашел, были уже пустыми. Тут на пороге возник Эрнест Феликсович. — Мне что, дверь запирать? Этак мы с тобой совсем сопьемся. Вывел Лыкова из сумеречного состояния шмуль Сахер. Он подловил начальство в коридоре и подобострастно заторторил. — Ваше высокоблагородие, шановный пан Лыков, вы обещали насчет меня папаша и таки удержали слово. Спасли мою жизнь. — Сам не знаю, как вышло, — начал оправдываться сыщик. — Ведь чуть в тебя не угодил. Шмуль Лука усмехнулся, как человек, который понимает недосказанное. — Я видал, как пан уложил на летчика Гришку. Я видал, как пан гасил свечку. Если пан захочет застрелить летящую муху, так и он ее застрелит. Спасибо вам и от папаши, и от всей нашей фамилии. Лыков отмахнулся, но после этого разговора повеселел и снова взялся за розыски ежепехура. Еще сутки прошли в большом напряжении. Утром следующего дня Алексей обнаружил перед своей дверью пожилого поляка. Тот сказал вежливо. — Мне до да пана Иванова, бодо буду пана Лыкова. Я Лыков. — Джень добрый, я войцах, кельнер из реставрации у Ванды. — А, это вы в тот вечер обслуживали пани с офицером. — То так. — Вы снова ее встретили? — Не, я встретил... Фурмана, э, вчерай, вчера. Фурмана, который поджидал пани? То так, пан Иванов сказал, как что вспомню, не ходить в посторонок, но в ведел следячий, до пана Иванова, до пана Выкова. Посторунок, полицейский участок. Тут, на счастье Алексея, появился Егор. Он заговорил с кельнером по-польски и что-то долго у него выяснял. При этом старик чертил у себя на груди странные знаки. Сыщик решил, что у дедушки не в порядке с головой, но его помощник очень оживился. Выяснив все и с поклонами проводив кельнера к выходу, он объявил начальнику. — Хорошая новость! У деда на груди красивые татуировки? — Нет. Он вспомнил примету того фурмана, увидел его вчера на улице и вспомнил. — И что там? Наш извозчик одет в черкеску с газырями представляете в варшаве газыри такого джигита мы быстро сыщем тут егор заметил что собеседник смотрит на него вытаращив глаза что случилось а далыкова до все дошло разом в одну секунду он вспомнил четырех парней в парадном так напугавших пана владзимежа и себя собравшегося уже уйти в ванную комнату оставив молгожату без присмотра так бы его потом и нашли с вывалившимися кишками и совсем без мундира. — Что с вами? — деликатно потряс его за рукав Егор. — Да так. Этот форман его зовут Марик. Меня однажды уже катал. — Когда? А помнишь, ты прибежал ко мне вечером домой с запиской «Косьера», а я был не один? — Да, — оживился коллежский регистратор. — У вас гостила очень красивая пани. — Шатенко? А какая фигура! Вы еще были сердиты на меня? и хотели, чтобы я часик погулял. <хе -хе> вот если бы ты тогда послушался, сейчас бы гроб с моим телом уже в Петербург отсылали. Эта шатенка на самом деле брюнетка, та, что увезла из ресторации штабс-капитана Сергеева Третьего. И оказывается, я видел ежепихура живьем. Быков рассказал своему помощнику все, что произошло у него на квартире. Закончил Так. Спасибо. Вот мои квиты. Новости от старого кельнера ставили все на свои места. План сложился сам собой — ловить Беков на живца. Лыков поехал в ресторан у Владока, что на углу Маринштадта. Там его хорошо помнили и очень хотели услужить. Сыщик выяснил, что пани Молгожата наведуется сюда каждый вечер и осведомляется, нет ли ей записки от того русского богатыря. Кельнеры одобрили вкус Алексея. — Пан знает толк в женщинах. Такая паненка и ждет вашего письма. Надо ее поощрить. Лыков сочинил для нее записку, которая блеснул лапидарностью. — Жду не могу, приезжай сегодня. Наживка была брошена. Оставалось подготовить засаду. Силы противника были известны. Четыре-пять боевцев. Привлекать соскных агентов было опасно. Среди них есть предатели. Под прямым подозрением находились Яроховский и Прожибыток. Но только ли они служат террористам? коллежский асессор решил обойтись людьми Бурундукова, а начальство известить потом, после операции. Так и сделали. Пока Егор внизу отвлекал пана Ладзимежа, пристав с пятью городовыми проникли на квартиру Лыкова через Черный ход. Еще трое затаились в угольном сарае, куда их спрятал дворник из пехотных запасных. Мышеловка была взведена. В роли сыра состоял Лыков. Одетый в длинный плюшевый халат с глубокими карманами, он сидел в гостиной и ждал, стараясь не волноваться. Молгожата позвонила в дверь ровно в десять. Алексей отодвинул засов и впустил ее. Ольга была мертвенно-бледной, с алыми подкрашенными губами и напоминала ведьму. «Время тянуть она опять не стала!» Отослала Лыкова за шампанским, а сама впустилась с площадки Беков. Услышав шум, Алексей вернулся из столовой и изобразил испуг. Убивать его пришли четверо, крепкие парни с ножами и артиллерийскими тесаками в руках. Особенно выделялся один, гренадерского роста, со зловещей физиономией недоумка. — Молгожата! Кто эти люди? Как они здесь оказались? — Красавица закинула голову и расхохоталась. Ну, прямо нечистая сила. — Дупик, то мои другие, боевцы ежепихура. Тебе от него привет. Ты сейчас умрешь. Но наши чувства, я полагал. Какие чувства, идиот! Какие чувства может питать настоящая полька к русскому? Но я в Варшаве временно, я скоро уеду. «Уедешь!» — зловеще пообещал ему молгажата. «В запаянном гробу. Хлопцы тебе помогут. Знакомься. Вилк, ажев, тигрыс и слонь. По-вашему будет волк, орел, тигр и слон. Они из легиона смерти, созданного ежепихуром. То палачи, очищающий польскую землю от русских швиняев. Сегодня твой черед». Тут, мол, вынула из сумочки какой-то сверток и начала медленно его разворачивать, словно растягивала удовольствие. Внутри оказалась самая настоящая финка. В последние годы удобный и надежный нож стал очень популярен у оголовных. Было дико видеть его в изящных дамских пальчиках. — Хлопцы будут тебя держать, а я — резать! — доверительно, как о чем-то хорошем сообщила Полька. Так уже было с тем юным полицьянтом, а потом с отвратительным штабс-капитаном. — На приставу Емельянова не ты убила, — деловито осведомился Лыков. — Не я, — с сожалением признался Мугажата. — Я же сам его казнил. Емельянов был осторожен, никого к себе не подпускал. А вы, вы все дураки, ляжешь с вами в постель, потом делаешь, что хочешь». «Неужели ты способна взрезать человеку живот?» «Не человеку, нет. Русскому. Раньше не могла. Не понимала. Я же закончила Варшавский Александро-Майриинский институт благородных девиц. Замуж вышла, вышивала крестиком. Потом родился мертвый ребенок. И я тоже хотела умереть, как-то жила. Муж сбежал, а мне было все равно. Одеревенела». И тогда появился Ежи. Он раскрыл мне глаза. «Зачем «Да я тебе это говорю? Сама не знаю. Потому, может, что ты самый приличный из всех, кого мы убили. Ежи даже хотел тебя пощадить. Он тебя уважает. Говорит, надо оставить Лыкова русским на развод. Тогда они будут порядочная нация. Кое-как разрешил тебя казнить. Ну, довольно слов. Хлопцы!» Держите его крепче. Он очень сильный. Тут Алексей вынул руки из карманов халата и нацелил на боевцев два револьвера. В комнате сразу стало тихо. — Смотри, слоник, — обратился сыщик к главному верзиле. — Это веблей или, по-другому, бульдог. Если я выстрелю из него тебе вляжку, ногу придется отнять, если успеют. Но скорее не добегут, истечешь кровью. А вам, волки с шакалами, хватит и Смит Вессона. Как я стреляю, спросите у Гришки худого рта. Кто дернется, убью. Руки в гору, дурни. Тесаки на пол. Бики замерли пораженные. Ситуация переменилась так, как они вовсе не ожидали. Было ясно, что русский из трех шагов промаха не даст. Молгожата лишь шевельнулась и тут же оказалась на прицеле. От тебя я пристрелю с особенным удовольствием. Террористы смешались. Тут из ванной и кабинета вырезали городовые во главе с Бурундуковым, и о сопротивлении не стало и речи. Неожиданно Молгожата бросилась к входной двери, распахнула ее и крикнула. «Беги, каханый, беги — Беги, коханый, беги! Лыков одним прыжком догнал польку, оттолкнул ее и выскочил на лестницу. Внизу что-то происходило. Он стремительно сбежал вниз. Поперек вестибюля лежал пан Ладзимиш с ножом в сердце. Черт! Где же крепкие дядьки, что спрятались в угольном сарае? Ответ на этот вопрос Лыков получил тут же. С улицы слышались крики. Он выскочил на подъезд. Двое городовых обступили пролетку и держали Марика на мушке. Третий схватил коня под узцы и не давал ему тронуться. Боевик размахивал кинжалом. Действительно, был он у стервица и кричал «Не подходи!» «Стреляйте! Чего вы медлите?» — приказал сыщик. Старший городовой повернул к нему потное от напряжения лицо. «Да, я его завалю, а уберполитмейстер меня зато со службы вытурит. Вы уж сами, ваше высокоблагородие!» Алексей тоже замешкался. «Убить поляка?» Вид у Фурмана был решительный. «Не лезь же с голыми руками на кинжал!» И убивать нельзя, потом не отмоешься. Ранить в ногу? Тут он вспомнил, что паны сделали с Сергеевым. И рассверепел. Чего нянчиться с убийцами? Навел револьвер Марику прямо в лоб и сказал в полголоса, с трудом сдерживая ярость. Живо бросил! Бег сразу же швырнул кинжал на землю. Покончив с возницей, Алексей кинулся во дворы на поиски ежепихура. Но было уже поздно. Главарь? скрылся. Когда легион смерти доставили в городское полицейское управление, Толстого чуть удар не хватил. Оказалось, что он ходил в салон пани Малгожаты по четвергам. Известие, что она лично резала русских офицеров, вызвало у генерала издевательский смех. Но экзальтированная полька сама призналась в этом. Бурундуков и его люди, стоя за дверью, слушали внимательно, и подтвердили слова Алексея. Боевку отвезли в Сербию. Сербия — женский корпус следственной тюрьмы Павек. Назван так потому, что во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов в этом здании находился госпиталь для раненых. И посадили в одиночку. Неожиданно появился жандармский ротмистр Марграфский. Он молча осмотрел пленных и уединился с Лыков ждал его, чтобы рассказать о новых открытиях по делу Ежи Пехура, но тот все не выходил. Алексей спустился к себе, попросив передать Ротмистру, чтобы тот заглянул. Однако маргравский так и не удостоил его своим посещением. Не счел нужным. Лыков сначала рассердился, но у него было слишком много дел. В карманах легионеров обнаружились интересные бумаги. Общим счетом... Было отыскано девять рукописных схем. Хорошо знающий Варшаву, Егор быстро расшифровал эти каракули. Нарисованными оказались разные места в городе. Замковая площадь, здание Госбанка и штаба Жандармского округа, разнообразный театр, угол Иерусалимской аллеи и Маршлаковской, Брестский вокзал. Точками были обозначены посты городовых. Зачем боевцам эти примитивные кроки? Не собирались же они штурмовать жандармов или грабить банк. Но пленные молчали. Все как один отказались давать показания. Гриневецкий обиделся на своего помощника, что тот не сказал ему о засаде, и перестал с ним разговаривать. Лыков пытался объясниться. Спросил, ты хоть понимаешь, что у тебя в отделении предатели? Это лишь испортило отношения окончательно. Неприятности продолжились. Оберполицмейстер издал приказ о временном отстранении Лыкова от должности и назначил расследование обстоятельств смерти Рышарда Гробовского при аресте. У отобрали его заверенную карточку и обязали подпиской о невыезде. Егора созвали в Пракский участок младшим околоточным. Розыск Ежепихура возглавил губернский секретарь Яроховский. Лыков не стал кручиниться, а пошел к военным. Когда он пересказал капитану-сенатору новости, тот думал недолго. «Айда к принцову, «Кто это?» «Генерального штаба генерал-майор и комендант Варшавы». «Уж не тот ли, кого перед турецкой войной сопровождал в разведках Виктор?» «Тот самый, Петр Дмитриевич, тогда семь месяцев провел в Румынии и в Болгарии», «собирал сведения о турецких укреплениях». «Успешной переправой через Дунай наша армия обязана именно ему». Барон Таобе все это время состоял при Паренцове телохранителем. И очень его хвалил. Пойдем. Паренцов оказался седобородом и болезненного вида, последствия двух контузий, как объяснил потом сенаторов. Два Владимира с мечами и золотое оружие свидетельствовали о том, что это боевой генерал. Он выслушал Лыкова и с особым вниманием изучил принесенные им схемы. Да ведь они готовят погром варшавской полиции, Заявил Петр Дмитриевич. Как это не понял Алексей? Натуральный погром. Везде указаны посты городовых. Вот они и есть цель нападения, а не банк или штаб. А для чего? спросил Сенаторов. Как для чего? Поднять поляков? Показать им, что время мирно трудиться закончилось, пора снова воевать. Если у шестерых беков девять мишеней а людей у Ежепихура несколько десятков, — стал рассуждать Алексей, — то они могут жахнуть разум по всем постам в центре. В один час, чтобы нанести неготовой полиции максимальный урон. И тогда будет большой резонанс. Млына сразу станет для многих поляков национальным героем. Надо его остановить. И ребятишек тоже. «Иначе кровью захлебнемся», — констатировал генерал. «Вы вот что, Алексей Николаевич, поедемте со мной в гурке». Вечером во дворце наместника в лазенках состоялось секретное совещание. Были только военные и Лыков. Полицию и жандармов генерал-губернатор звать не стал. Решили, что люди из служительской команды штаба округа возьмут Ираховского под неклассное наблюдение. А как быть с прожебытоком? — Спросил Алексей. Он станет страховать начальника сзади. Мы его телегой переедем, успокоил приятель сенаторов. Какой телегой? С сеном, чтобы сильно не калечить. Так и вышло. Утром следующего дня Яраховский взял извозчика возле ратуши и поехал в побологический сад. Не спеша прошел его насквозь, держа путь к иерусалимским баракам. В ста шагах от него следовал прожебыток. Перейдя кошиковую... Франц Фомич услышал позади себя крики и ругань. Оказалось, что русский солдат, раззява, наехал телегой на филера и отдавил ему ногу. Поляк бронился, но идти не мог, сильно хромал. И виновный повез пострадавшего в завет. Франц Фомич пожал плечами и двинулся дальше. Он навестил неприметный двухэтажный особняк на сухой улице и пробыл там полтора часа. А когда он удалился, в доме стала собираться молодежь. Наблюдатели из служительской команды насчитали более 30 человек. Это была сходка боевиков, и ежепехур почти наверняка находился внутри. По команде Паринсова полурота второй стрелковой бригады окружила всю сухую улицу. Лыков в мундирном сюртуке со старшими орденами подъехал прямо к особняку. От оцепления к нему присоединился сенаторов. Коллежский ассессор был нервически весел, но держался уверенно. «Вовчик, а помнишь упраздненный переулок? Это ведь тебе там ухо срубили?» «Мне... мне потом пришили, но шрамы остались». «А что?» Капитан косился на окна окруженного дома. Его пальцы машинально бегали вверх-вниз по голунной портупее. «С тех пор на такие дела ходил?» Нет. — Что, свербит в одном месте? — Ага, — сознался капитан. — Мы тут с тобой как две ростовые мишени. — Так надо, чтобы поменьше крови было. Не бойся, сразу стрелять они не начнут. А когда я им опишу диспозицию, вообще передумают. Разве только какой дурак найдется. — Тогда караул! Они поднялись на крыльцо, и Лыков деликатно постучал в дверь. Из окон на русских смотрели десятки напряженных глаз. — Господа террористы, — громко объявил Алексей, — вы окружены военными стрелками. Выходим по одному, а оружие с порога бросаем мне под ноги. Не торопимся, учтите. Если среди вас отыщется такой дурак, что выстрелит, всем конец. генерал тютант Гурко велел тогда живых не брать. Стрелкам приказано отвечать пачками, пачками, то есть залпами. — Сто двадцать ружей. Потом матери ваши будут вас из морга забирать. Надо вам это? Мне не надо. Но кто первый?» Внутри забегали, закричали, но никто не выходил. Вдруг раздался выстрел. Сенаторов схватился за кубуру, но Алексей остановил его. «Погоди, это в себя». Во втором этаже распахнулось окно, и кто-то крикнул. «Жовнеши! Не надо пачками! Мы сдаемся!» и сразу из дверей начали выходить поляки с поднятыми руками. Они бросали к ногам сыщика револьверы, ножи и кастеты и накидали их целую кучу. Стрелки обыскивали беков и строили в колонну. Через четверть часа на улице стояло двадцать восемь арестованных. Еще двое застрелились, причем один неудачно. Солдаты отправили его на санитарные фуре в гарнизонный госпиталь. Но вечером поляк скончался. «Я же пехура...» В доме не обнаружили. Ни один из арестованных не дал показаний.